С моей точки зрения Иса, как целое, ни в коем случае не может быть охарактеризована как обычное законодательство. Она была монгольским императорским законом, сформулированным Чингисханом, и сами монголы рассматривали ее именно в этом свете. Для них она была обобщенной мудростью основателя империи. И мы знаем, что они считали Чингисхана вдохновенным сыном неба». Армянский историк Григор из Алканца записал историю появления Ясы на базе услышанного от монголов. Хотя ее нельзя рассматривать как точную в деталях, она адекватно передает дух монгольского отношения к Чингисхану и делу его жизни. Согласно Григору, когда монголы осознали свое положение, весьма подавленное своей несчастной и бедной жизнью, Они обратились к помощи Бога, создателя неба и земли, и заключили с ним великое соглашение, повинуясь его повелениям. По приказанию Бога им явился ангел в виде орла с золотыми перьями и заговорил их собственной речью и языком с вождем, которого звали Чанкез, Чингиз. Затем ангел сообщил им все повеления Бога, который сами они называют Ясак. Джувейни также рассматривает боговдохновенный разум Чингисхана как источник есы. в то время как всемогущий бог выделил Чингисхана из числа его современников по разуму и интеллекту, он, Чингисхан, лишь опираясь на глубины своей души и без утомительного изучения исторических аналов, без согласования с традициями древних времен, изобрел все приемы государственного управления. Как по мнению Джувейни, так и по мнению Макаризи, Еса была талисманом, обеспечивающим победу на поле сражения. Как указывает поляк, монголы и тюрки приписывали Великой Есе полумагическую власть. Без полной копии Великой Есы нельзя сказать наверняка, в каком порядке размещались статьи, которыми мы обладаем. Предположительно, она начиналась с преамбулы, которая послужила основанием для той, что использовалась преемниками Чингисхана в их переписке с иностранными правителями. Она должна была содержать упоминание неба и ссылку на высшего хана монгольской нации Чингисхана. Третье предложение формулы преамбулы «Повелеваем». Очевидно, должно было означать собственное повеление Чингисхана, поскольку он был и основателем нации, и правящим императором в это время. Затем, вероятно, в порядке, очерченном Джувейни и Аб-Уль-Фараджем, излагались общие принципы и статьи о международном праве и организации армии и государства. Общие предписания Содержательное деление Великой Ясы может быть предположительно реконструировано на основе имеющихся в различных редакциях фрагментов. Следующие выдержки могут дать его общую идею. Следует возвеличивать и уважать чистых, непорочных, справедливых, ученых и мудрых, каким бы людям они ни принадлежали, и осуждать злых и несправедливых людей, аб уль раздел 2. «Первым является следующее – любите друг друга, во-вторых, не совершайте прелюбодеяния, не крадите, не лжесвидетельствуйте, не предавайте кого-либо, уважайте стариков и бедных». Григор из Алканца. Он, Чингисхан, запретил им, монголам, есть что-либо в присутствии другого не приглашая его разделить пищу. Он запретил любому человеку есть больше, чем его товарищи. Макрези, раздел 12. Поскольку Чингис не принадлежал какой-либо религии и не следовал какой-либо вере, он избегал фанатизма и не предпочитал одну веру другой или не превозносил одних над другими. Напротив, он поддерживал престиж любимых и уважаемых мудрецов, и отшельников любого племени, рассматривая это как акт любви к Богу. Джувейни, раздел 2. Он, Чингисхан, приказал уважать все религии,